Миражи космические и земные. Нам кажется, что любой ночью мы видим одно и то же небо. Все звездочки распределены по созвездиям, а все созвездия, словно материки на глобусе, неподвижно, что называется, приконопачены к небосклону. Каково же будет ваше удивление, когда вы узнаете, что мы видим звезды вовсе не там, где они на самом деле. Почему? Спросите вы, будь у нас возможность быстренько взлететь на ракете, на высоту это километров двести, то мы обнаружили бы следующее. Картина звездного неба вроде бы осталась той же самой, но все созвездия словно разъехались по небесной карте. звездочки как бы отодвинулись друг от друга. Дело в том, что стоя на земле, Мы будто находимся на дне воздушного океана. Атмосферы. Наблюдение отсюда напоминает взгляд из-под воды на предметы, расположенные по берегам. Лучи света, идущие от звезд, проходя атмосферу, загибаются, непрерывно преломляясь во все более уплотняющемся воздухе. А глазу звезды будут казаться лежащими на прямой линии то есть выше своего истинного положения. Получается, что наблюдаемое нами звездное небо в каком-то смысле мираж. Подобные миражи возникают и от земных предметов. Например, раскаленный песок в пустыне или нагретый летом асфальт создают при наблюдении издалека видимость водной глади, а в ней дальние предметы отражаются как в реке. Получается это потому, что теплый воздух у поверхности имеет меньшую плотность, чем холодный наверху. Бегущие издали световые лучи, преломляясь, загибаются теперь кверху, а потом попадают к нам в глаза.